Чак Паланик Лузер Шоу ничуть не изменилось Оно совершенно такое же, как в детстве Когда ты валялся дома с высокой температурой И целый день пялился в телек Это вам не давай договоримся Или Колесо Фортуны Или Монти Холл или шоу «Спэт Саяк». Громкий властный голос называет публике твое имя, говорит «Спускайтесь, вы следующий!» И если угадаешь стоимость пачки хлопьев «Райса Роуни», отправишься на недельку в Париж. Это такое шоу. В нем не бывает ценных призов, типа хороших шмоток или дисков или пива. Здесь, как правило, разыгрывается какой-нибудь пылесос или стиральная машина. Что-то такое, что, возможно, обрадовало бы тебя, будь ты домохозяйкой или горничной. Называется «Неделя ажиотажа». По традиции, все члены сообщества «Зета», «Дельта» садятся в большой автобус и едут на телестудию участвовать в съемках. Согласно правилам, все они одеты в одинаковые красные майки с черной шелкографией греческими буквами «Зета», «Дельта» и «Омега». Но для начала ты должен принять марку или пол марки с Хеллоу Китти и ждать прихода. Она выглядит как обычная бумажка с изображением Хеллоу Китти, только на самом деле это блоттер кислоты. И ты кладёшь её на язык, рассасываешь и глотаешь. Всё, что нужно делать, это сидеть всем зета-дельтам вместе, чтобы образовать среди зрителей красное пятно и кричать и вопить, чтобы камеры вас засняли. Это вам не гамма «схвати за ляжку» и не лямбда «насилует на свидании». «Зета-дельты» дельта это круто. «Зета-дельтами» хотят быть все. Как подействует кислота, ты распсихуешься и убьёшь себя или сожрёшь кого-то заживо. Никого это не волнует. Так тут принято. С тех самых пор, когда ты смотрел это шоу «Больным ребёнком» среди участников, которых призывал властный голос, чтобы сыграть в игру, Непременно были красивый морской пехотинец в униформе с блестящими пуговицами и чья-то бабушка в футболке. И эмигрант с таким чудовищным акцентом, что ты не понимал половины того, что он говорил. И пузатый физик-ядерщик с оттопыренными ручками карманом рубашки. Здесь все так же, как было в твоем детстве. Только теперь все зета-дельты орут на тебя. Так орут, что глаз не видно только красные майки и огромные разъявленные рты. И все эти руки сталкивают тебя с места и выпихивают в проход. А властный голос произносит твое имя, велит спуститься. Ты следующий. У тебя во рту Хэллоу на вкус как розовый баблгам. «Это, Хэллоу Китти, не какая-нибудь подделка с клубничным или шоколадным ароматизатором, которую чей-то брат бодяжит по ночам в здании научного центра, где работает уборщиком. Бумажка застревает у тебя в глотке, а тебе не хотелось бы опозориться и выглядеть смешным на глазах у зала, тем более в записи, которая останется навсегда. Все смотрят, как ты плетёшься по проходу в своей красной майке». Камеры дают крупный план, все хлопают именно так, как всегда на твоей памяти. И эти мерцающие огни Лас-Вегаса, придающие значительность тому, что происходит на сцене. Наверное, это нечто новое, правда, виденное несметное число раз. И ты на автомате занимаешь свободный столик рядом с тем, за которым стоит морской пехотинец. Ведущий шоу, не Алекс Требок, машет рукой, и сцена приходит в движение». «Вроде бы не землетрясение, но целая стена вдруг трогается с места с помощью невидимых колесиков, а огни все мигают очень быстро, всполохами, даже быстрее, о чем ты успеваешь сказать». «Большая черная стена отодвигается, и из-за нее выступает высоченная манекенщица» сверкая миллионами, триллионами блесток на облегающем платье и помахивая длинной кослявой рукой, чтобы указать тебе на стол с восемью стульями из тех, что можно увидеть в любой гостиной на День Благодарения с жареной индейкой, бататом и прочими яствами. У неё модельная талия шириной с чута шею, а каждая сиська размером с твою голову. Огни, как в Лас-Вегасе, всё вспыхивают вокруг». Властный голос рассказывает, кто и из какого дерева сделал этот стол. Называет примерную розничную стоимость. А ведущий уже демонстрирует участникам небольшую коробочку. Как фокусник он показывает всем, что в ней — это хлеб, в своём естественном изначальном виде. В том, какой он принимает до того, как стать бутербродом или французским тостом. Обычный хлеб, какой твоя мама берёт на ферме или где он там растёт. «Вот именно. Ты можешь получить эти столы, стулья, а также всё, что на столе, если угадаешь цену хлеба». «Зетта-дельты» наклоняются друг к другу, совещаясь. «Они сейчас похожи на один огромный красный рот посреди зрительного зала. Они даже не смотрят на тебя, а их волосы словно образуют в этом красном рту отвратительную мохнатую сердцевину». Кажется, проходит вечность, прежде чем у тебя раздается звонок, и кто-то из этой дельта называет ставку. А хлеб все это время ждет там, в своей коробке. У него поджаристая коричневая корка. Властный голос сообщает, что он содержит 10 незаменимых витаминов и минералов. Старик, ведущий шоу, смотрит на тебя так, будто никогда прежде не видел телефона, спрашивает «Итак, ваша ставка». И ты отвечаешь 8 баксов. Старушка делает такое лицо, будто ее сейчас хватит инфаркт. Из рукава клетчатой ковбойки выглядывает белый рваный носовой платок, словно она плюшевый медведь, которого кто-то слишком сильно любил, а теперь выкинул на помойку и из прорех у него вылезает набивка. Этот ублюдок морской пехотинец, чтобы перебить свою ставку говорит 9 долларов. А ядерный физик, чтобы перебить его ставку, объявляет: 10! 10 долларов. Видно, вопрос был с подвохом, потому что старушка говорит 1 доллар 99 центов и тут же громко играет музыка, а огни все бешено мигают. Ведущий ведет бабулю наверх, туда, где победители ждут призы. Там она заливает слезами, играет в призовую игру, кидает теннисный мячик и выигрывает диван и бильярдный стол. Ее старческое лицо выглядит таким же мятым и рваным, как платок, торчащий из рукава ковбойки. Властный голос вызывает на ее место другую бабулю, и шоу продолжается. В следующем раунде тебе нужно угадать цену картошки. Большой упаковки настоящих цельных картофелин, еще не ставших едой. Таких какими их добывают шахтеры или кто там выкапывает картошку в Ирландии, Айдаху или еще в каком-то месте. Они даже не очищены. Если угадаешь правильно, получишь большие часы в деревянной коробке наподобие гроба Дракулы, стоящего на одном ребре, только с церковными колоколами внутри, звонящими каждый час. Мама по телефону называет их «дедушкиными часами». Ты показываешь их ей по видео, и она говорит, что это одешевка. Ты на сцене под камерами и софитами. Все Азета Дельты тебе три звонят, а ты прижимаешь телефон к груди и говоришь: Моя мама спрашивает, нет ли у вас чего-нибудь поприличнее. Ты показываешь своей маме картошку, и она спрашивает, где ее покупали: в супермаркете или эконом-магазине. Ты набираешь быстрым вызовом отца, и он спрашивает, нужно ли платить подоходный налог. Должно быть, это все из-за Хэллоу Но часы выглядят жутковато. Они как будто смотрят на тебя и смотрят недобро. Будто поднимается скрытая века тайный глаз. Будто показываются зубы, и ты слышишь, как миллионы, триллионы гигантских живых тараканов ползают в этой деревянной коробке. Кожа супермоделей словно восковая, а сами они, глядя в никуда, улыбаются механической улыбкой. Ты называешь сцену, подсказанную тебе мамой. Пехотинец ставит на доллар больше, ядерный физик поднимает ставку еще на доллар. Ты выигрываешь. В этом. Только в этом раунде. И все эти картофелины открывают свои маленькие глазки, чтобы на тебя посмотреть. «И теперь тебе надо угадать цену цельного коровьего молока в пакете. В каком молоко появляется в кухонном холодильнике, ты должен угадать цену упаковки хлопьев для завтрака, которые обычно стоят в кухонном шкафчике. А потом огромного соляного камня, такого, как достают из океана, только в круглой коробке. В нём соли больше, чем кто-либо сможет съесть за всю жизнь». Её достаточно, чтобы обрамить миллионы, триллионы коктейлей «Маргарита». «Зетта-дельты» смс-ят как сумасшедшие. Папка с входящими переполняется. Потом идут яйца. Как на Пасху. Только белые и уложенные в специальную картонную коробку. Непочатая дюжина. Минималистичные яйца. Чисто белые. Такие белые, что ты мог бы смотреть на них вечно, но тебе нужно срочно угадать цену большой бутылки. Как бы шампуня, только это не шампунь, а что-то гадкое. Масло для жарки не знамо чего. А после масла ты должен назвать правильную цену чего-то замороженного. Ты прикрываешься рукой, чтобы нижний софит не слепил глаза, но Зета Дельт все равно не видно в ярком свете прожекторов. Ты слышишь только, как они выкрикивают 50 тысяч долларов! Миллион! 10 тысяч!» Словно невменяемые, бессмысленно вопят первое, что им приходит на ум. Словно телестудия — это джунгли, а люди-обезьяны, что живут в этих джунглях, и орут своими пронзительными обезьяньими голосами. Зубы у тебя во рту скрежещут с такой силой, что ты чувствуешь вкус горячего металла, это оплавятся твои серебряные пломбы. Твоя майка с логотипом z Дельты» становится тёмно-красной. Пот стекает из-под мышек прямо по рукам. Вкус расплавленного серебра и розового бабалгама. У тебя будто сердце останавливается. Только днём, и ты должен напоминать себе, что надо вдохнуть ещё раз и ещё. Пока супермодели, расхаживающие на высоких блестящих каблуках, соблазняют аудиторию микроволновой печкой и беговой дорожкой а ты продолжаешь на них пялиться, чтобы понять, действительно ли они так хороши, как выглядят. Тебя заставляют крутить эту штуковину, барабан, и он вертится вокруг своей оси. Тебе нужно соединить картинки, чтобы они идеально подошли друг к другу. Ты должен угадать, какая банка тушеных бобов стоит больше другой, и ты чувствуешь себя подопытной крысой». И вся эта суматоха ради чего-то такого, на чём удобно сидеть, когда стрижешь свою лужайку. Благодаря маме, называющей цены, ты выигрываешь какую-то фигню, которую можно поставить в комнату, покрытую не требующим ухода грязи, отталкивающим начисто протёртым пластиком. Ты выигрываешь одну из хреновин, на которых люди могут кататься в отпуске всю свою жизнь, наполненную исключительно целомудренными развлечениями и семейными ценностями. Ты выигрываешь нечто, расписанное вручную по мотивам недавно прогремевшего блокбастера. Ощущения те же, как когда ты болел с высокой температурой, и твое маленькое детское сердечко бешено колотилось, и дух захватывало от одной мысли, что кто-то сейчас заберет домой электронный орган. Как бы плохо ты себя ни чувствовал, ты всегда смотрел это шоу, пока температура не спадала. От этих мигающих огоньков... От этой мебели для загородной жизни тебе словно становилось легче. Это шоу непостижимым образом исцеляло тебя. Проходит вечность, а ты все выигрываешь на пути к заключительному витринному раунду. Теперь остались только ты и старушка, чья-то бабушка, жившая во времена войны и атомных бомбардировок, возможно, видевшая, как застрелили Кеннеди и Авраама Линкольна. Теперь она скачет вверх-вниз в своих теннисных туфлях, хлопает в свои древние ладоши, окруженная супермоделями и мигающими огнями, пока властный голос обещает ей внедорожник, широкоэкранный телевизор и меховое манто в пол. И, наверное, все дело в кислоте, но у тебя в голове ничего не сходится. Выходит... Если ты живёшь убогой жизнью и знаешь, сколько стоят смеси быстрого приготовления и сырые сосиски, в качестве награды ты получишь неделю проживания в лондонском отеле или перелёт в Рим. Рим типа в Италии. Выходит, ты заполняешь голову миллионами, триллионами тонн ненужного мусора, и за это дылда-супермодель вручает тебе снегоход. Если цель этого шоу — узнать, насколько ты умён, Им стоит спросить, сколько калорий в луково-сырном бублике. Вперёд! Пусть спросят, сколько стоит минута разговора по мобильнику в разное время дня. Пусть спросят, сколько придётся заплатить за превышение скорости в 30 миль. Пускай поинтересуются, сколько придётся выложить за путешествие на весенние каникулы в Кабуо. И ты можешь назвать цену лучших мест на концерт «Пэник» по случаю годовщины воссоединения до последнего пения. Они должны спросить тебя цену на Long Kent ICT, цену аборта Марси и Сандерс, попросить назвать цену лечения от герпеса, которое ты вынужден пройти, но хочешь скрыть это от знакомых. Спроси цену на твой учебник по истории европейского искусства, который стоит, мать его, 300 баксов. Пусть спросят Как ударила по твоему карману Hello Kitty. Ковбойская бабуля делает ставку на своей витрине. Как обычно, цифры ставки загораются на маленьком табло впереди стойки, за которой она стоит. Зетта дельты вопят. Твой телефон бешено трезвонит. В твою витрину супермодель закатывает в 500 фунтов сырых говяжьих стейков. Стейки умещаются на барбекюшнице. Барбекюшница в скоростной лодке – Это в прицепном трейлере трейлер в массивном малоэтражном пикапе, а пикап в гараже нового дома в Остине. Остин, типа в Техасе. Тем временем Зета-Дельты встают, вскакивают на сиденье, аплодируют, размахивают руками, скандируя не твое имя, а Зета Дельт. Зета Дельт. Зета Дельт. Так громко чтобы слышали все и чтобы запись вышла качественной. Должно быть всё дело в кислоте, но ты чувствуешь, что соревнуешься со старым ничтожеством, которое видишь впервые в жизни, ради абсолютного дерьма, которое тебе нафиг не нужно. Должно быть всё дело в кислоте, но здесь и сейчас ты посылаешь нахуй экономическую специализацию, нахуй основы бухгалтерии 301. Что-то застряв в твоей глотке заставляет тебя заткнуться. И ты ставишь миллион, триллион, газиллион долларов и 99 центов. Нарочно, случайно. Какая разница? Наступает тишина. Абсолютная тишина. Только может быть слышно, как включаются и выключаются все эти миллионы, триллионы огоньков. Включаются и выключаются. И снова включаются и выключаются. Проходит ещё одна вечность. Ведущий вдруг оказывается у твоего локтя и шипит тебе прямо в ухо. «Так нельзя! Ты должен играть, чтобы выиграть!» Вблизи его лицо кажется разбитым на миллион триллион зазубренных кусочков, склеенных между собой розовым гримом. Как шалтай-болтай или пазл. Его морщины — словно боевые шрамы от игры в одно и то же шоу, которое никогда не закончится. Седые волосы, как всегда, разделены на пробор. Властный голос спрашивает. Этот большой, глубокий голос, гремящий из ниоткуда, голос какого-то гиганта, которого ты не видишь и не можешь видеть. Он требовательно спрашивает. «Не мог бы ты повторить свою ставку?» «Может, ты и не знаешь, чего хочешь в жизни?» Но зато точно знаешь, что не дедушкины часы. Миллион, триллион, — говоришь ты. Это слишком большое число. Оно не влезает на светящееся табло впереди твоей стойки. В нем больше нулей, чем огни у этого прекрасного, переливающегося шоу. И должно быть, это все из-за Хэллоу но из твоих глаз вдруг выплескиваются слезы, И ты плачешь, потому что впервые с раннего детства не знаешь, что будет дальше. Слезы заливают твою красную майку, превращая красное в чёрное, и греческие буквы теряют смысл, их просто не видно. Кто-то из Зета Дельт в абсолютной тишине кричит: Ты урод! На экране твоего телефона появляется текстовое сообщение Мудак! Это от мамы! Ковбойская бабуля плачет, она победила. Ты всхлипываешь, потому что сам не знаешь почему. Значит, бабушка выиграла снегоход и меховое манто, а еще скоростную лодку и говяжьи стейки. Стол, стулья и диван. Все призы с обеих витрин, потому что твоя ставка была чересчур высока. Она прыгает от радости, сияя своими фальшивыми белоснежными зубами. Ведущая заставляет всех аплодировать, но за это Дельта не хлопает. Семья бабули забирается на сцену. Дети, внуки и правнуки. Они топчутся вокруг, трогают блестящие спортивные машины, супермодели, все до чего достанут. Бабуля осыпает потрескавшееся розовое лицо ведущего поцелуями, оставляя на нем следы красной помады. Она говорит «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Без конца, как заведенная. До того самого момента, когда её старческие выцветшие глаза вдруг закатываются вверх и внутрь, а руки хватают ковбойку в том месте, где должно быть сердце. Чак Паланик. Лузер. Рассказ читал Олег Булдаков.